Глава 42. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. После возвращения из Томска отец собрал возле управы общий сход и объявил поселянам. В конце осени политическая и государственная власть в столице снова поменялась. Чиновники и политические проходинцы в разных губерниях страны Узнав об очередной смене правительства в Петербурге, при поддержке военных начали захватывать власть на местах. Они объявляют себя независимыми от столицы республиками. Из-за такого положения дел в бывшей империи отныне всем жителям Урманнова нежелательно надолго покидать его пределы, чтобы не дать разным политическим проходимцам и прочим бандитам в возможности узнать дорогу к нашему таёжному поселению. По той же самой причине сворачивается вся товарообменная деятельность на нашем торговом подворье и в наших артельных представительствах во всех городах, где они имеются. Чтобы нормально жить и трудиться всем жителям Урманнова, мы запасли достаточно различного продовольствия и хлеба на несколько лет. думаю, что наших запасов нам всем на долгое время хватит, а там, возможно, наконец-то закончится начавшееся сумасбродство в стране. Мы не будем подчиняться никаким представителям политических партий России или какой-либо новоявленной гражданской власти, что вскорь появится в наших краях. Мы будем жить обособленно своим умом и своим трудом. пока гражданская война, развязанная политиками и министрами временного правительства, окончательно не закончится. Сие нам не трудно будет сделать, тем более что все жители в ближайших губерниях и уездах считают нас независимым поселением анархистов. Отныне всем жителям Урманнова необходимо всегда быть предельно внимательными и весьма осторожными. Необходимо каждому мужчине подготовить всё своё оружие для защиты нашего поселения от нападения бандитов. Кроме того, нам надо создать несколько дозорных групп из повзрослевшей молодёжи. Они будут наблюдать за ближайшими окрестностями на расстоянии до 3 верст от нашего поселения. В случае какой-либо опасности дозорные должны будут нас предупредить. Для каждого такого дозора управа выделит по 2-3 коня. На наших артельных охотников возлагается не только занятие привычным промыслом, дабы обеспечить всех жителей поселения свежим мясом, но и поселение помощь всем дозорным группам. Ведь лучше наших артельных охотников никто не знает ближайшие леса, болота и урманы. Надеюсь, мы все вместе сможем пережить лихую годину ради наших детей, внуков и правнуков, даже если она продлится несколько лет. Вспоминая слова отца, произнесённые 3 года назад на общем сходе возле поселянской управы и сравнивая их с интересным рассказом выздоравливающего Томского анархиста бадьки Кандрата, я невольно поражался, насколько мой отец был прав и дальновиден даже не имея тех знаний о похожих событиях, произошедших в иных слоях реальности, которые я когда-то получил на базе наблюдения мира Белорус. Я прекрасно помню, что через 2 дня после нашего возвращения из Томска Святозар и Радосвят Козьмирович на своей поставленной на полозье о пролётке обывали в Барнауле. Когда они вернулись домой, мы от них узнали, что власть в Барнауле и других ближайших городах взяли большевики. Кроме того, Святозар мне дополнительно сообщил, что он успел побывать в аптеке на Петропавловской, но наших старых знакомых на месте не застал. Адисит Зеновий, оставшись за главного аптекаря, объяснил Святозару, что ровно через неделю после взятия власти в Барнауле большевиками Семён Маркович и Яков Ефимович по решению новых властей отбыли литерным поездом в столицу сообщить совету народных комиссаров о произошедших событиях. О том, что происходило в стране после возвращения Святозара и Радосвета Казимировича из Барнаула О нашем урманном поселении узнали только лишь спустя 3 1/2 года, да и то из рассказа анархиста Ивана Демьяныча. Произошло всё во время одного из выходов на охоту в ближайший урман. Слова моего отца о запрете ухода за околицу дальше чем на 3 версты выполнялись всеми жителями поселения. И мной в том числе неукоснительно. Так вот, пока я доставал из своих селков и ловушек упитанных зайцев, моя лесная подружка обнаружила недавно созданную стоянку с тремя неизвестными ей людьми. Стоянку хозяйка нашла в ближнем Урмане, что разросся молодняком дикой смородины, недалеко от большого болота. Все дело в том, что Что запахи почти всех жителей нашего таёжного поселения, посещающих по своим надобностям урман из хроны на болотах, были моей лесной подружке довольно хорошо знакомы. Потому-то хозяйка мне сразу сообщила, что в ближнем урмане, недалеко от поселения, недавно появились совершенно чужие люди. Каково же было моё удивление, Там где возле хорошо скрытой стоянки с наспех сделанным шалашом в кустарнике дикой смородины, недалеко от родника с чистой водой, я обнаружил трёх знакомых анархистов из Томска: Николая, Дмитрия и Ивана Демьяновича. По их окровавленным повязкам на телах было прекрасно видно, что они недавно побывали в боях и смогли уйти хоть с ранениями. но живыми. Подойдя чуть поближе, я увидел, как Никола и Митька перевязывали раны на груди бадьки Кондрата. Скрывшись за кустами дикой смородины, я окликнул анархистов по имени и спросил, нужна ли им помощь. Головы анархистов тут же скрылись в кустах, а через мгновение из них появилась двое रिवолверных ствола. Такой шустрости от раненых бойцов, если честно говорить, я не ожидал. Назвав себя и попросив убрать оружие, я вышел из-за кустов и направился к стоянке анархистов. Увидев знакомое лицо, Николай и Митька убрали свои наганы и вздохнули спокойнее. Поздоровавшись, я помог мужикам закончить перевязку Ивана Демьяныча. Благо, у меня всегда с собой в заплечном мешке были чистые беленые холстины для перевязки возможных ран. Потом, запалив костерок недалеко от шалаша, я решил приготовить кулеш со свежей зайчатиной, так как оказалось, что мои друзья-анархисты не ели ничего уже два дня. Быстро разделав самого крупного зайца, я всю требуху от него обрабатывал, Отнёс ближайшие кусты для хозяйки. Пока я занимался готовкой обеда, попросил рассказать Николау, как бойцы тут оказались и что с ними вообще произошло. Из небольшого рассказа Николая мне стало понятно, что они уже пятый день выносят своего тяжело раненого командира через труднопроходимую чащу. Ну и сам рассказ мне тоже показался весьма интересным. Как оказалось, сводный отряд Томских анархистов в количестве 60 человек, из которых примерно половина имела различные ранения после тяжёлых боёв с Тихословацким корпусом, был отправлен советом Федерации анархистов на отдых и для набора пополнения из анархистов Барнаула, Камня и Кузнецка. После тяжёлого трёхдневного марша Батька Кондрат решил остановиться на постой в одной из довольно крепких деревень, примерно в пол сотне дворов. Командир приказал расставить дозоры на обоих въездах в деревню, а на крышах двух крайних амбаров разместить по пулемёту и замаскировать каждый сеном. Всем остальным своим бойцам Батька Кондрат приказал отдыхать и набираться сил. Вот только никакого полноценного отдыха не получилось, так как рано утром на деревню напала крупная банда. Первыми заметили приближающийся большой конный отряд дозорные на южном въезде. Они своими выстрелами в воздух разбудили всех спящих в деревне. Завязавшийся бой длился примерно около часа. Все нападающие были полностью уничтожены. благодаря установленному полимелу на крыше крайнего амбара от нападавших бандитов осталось только лишь красно-зелёное знамя, валявшееся на дороге рядом с телом в форме прапорщика. Самым странным оказалось то, что 3/4 нападавших бандитов были чистокровными китайцами в халатах, а остальные были облачены в форму царских офицеров. как поведал батьке Кондрату и его анархистам один из старых деревенских жителей, слухи об очень крупной банде под красно-зеленым знаменем уже давным-давно гуляют по всем сибирским уездам. Из слухов люди узнали, что бандиты всегда уничтожают всех жителей, не щадя никого, ни стариков, ни женщин, ни детей, а потом уже полностью разграбляют изжигают дотла деревни. Об этом поведали те, кому чудом удалось спастись, убежав от бандитов в лес. Подсчитав все тела убитых бандитов, выяснилось, что в самой деревне и на дороге к ней осталось лежать 115 трупов нападавших. Остановившийся на отдых в деревне отряд анархистов тоже понёс серьёзные потери. погибло в бою с бандитами, а также умерла от ранее полученных ран почти половина отряда. Батька Кондрат попросил деревенских жителей похоронить по-человечески своих бойцов, а тела всех бандитов закопать, как бешеных собак, в ближайшем рву за околицей. За помощь он расплатился с местными жителями трофейными лошадьми. такой подход к делу пришёлся очень по нраву деревенским. Они не только похоронили по-человечески на деревенском погосте всех умерших анархистов и справили по ним поминки, но и помогли оставшимся в живых бойцам собрать оружие и припасы бандитов. А когда отряд анархистов через неделю отправился дальше, то местные сами собрали бойцам продуктов в дорогу. и пообещали батьке Кондрату присмотреть за оставшимися в деревне ранеными. Так что дальнейший свой путь продолжил малый конный отряд анархистов всего в полтора десятка человек, сопровождаемый четырьмя заводными лошадьми, которых нагрузили мешками с продуктами и боеприпасами. Оба пулемета батьке Кондрату, с сожалению, пришлось оставить в деревне, чтобы его раненные бойцы, когда окончательно поправятся, смогли защитить и себя, и деревенских жителей от всевозможных бандитов. Пулемёты анархисты планировали забрать на обратном пути, когда будут возвращаться назад, пополненным отрядом. Однако через 2 дня под вечер на лесной дороге отряд анархистов попал в засаду. в них без всякого предупреждения и каких-либо переговоров со всех сторон начали стрелять какие-то бандиты или партизаны. В последнее время особой разницы между первыми и вторыми не было. Проще говоря, уйти живыми из-под прямого обстрела удалось лишь Николаю и Дмитрию, так как их лошади пали сразу же после первого залпа, а они сами, свалившись придорожный кустарник отделались лишь небольшими лёгкими ранениями проползая через кустарник они обнаружили своего раненого в грудь командира забрав его они втроём по небольшой ложбине скрытой дикорастущим кустарником смогли удалиться на версту от места засады на дороге перевязав друг друга и батюку кондрата Они напились воды из обнаруженного родника, после чего обессиленные сразу же уснули в лесной ложбине. На следующее утро Митька осторожно вернулся на то место, где была устроена засада на их отряд. По его словам, живыми он там никого не обнаружил. Дюжина убитых товарищей лежала в кустарнике возле дороги. Было заметно что всех раненных бойцов бандиты добивали штыками. Рядом с раздетыми телами находились восемь трупов лошадей. Сёдла, уздечки и через сидельные сумки отсутствовали. Мешков с продуктами и боеприпасами, а также личного оружия погибших бойцов нигде не было. Видать, нападавшие всё, что смогли, забрали с собой. Осматривая место побоища, Дмитрий случайно заметил в кустах у дороги какой-то тёмный свёрток. Его, видать, из-за наступающей темноты не заметили собирающие трофеи. Добравшись до свёртка и вытащив его из кустов, Митька с удивлением узнал котомку Мирона, погибшего друга. В котомке лежали половинка подсохшего каравая Несколько головок лука и чеснока, пара кружков домашней коровеной колбасы, заботливо завёрнутой в тряпицу, кусочек сала, а также шесть пачек патронов для нагана. Деревянные миски с ложкой, кружка из самоварного железа, запасные портянки и чистая нательная рубаха. Вот со всем этим добром Митька и возвернулся к Николаю. с Иваном Демьянычем. Патроны для нагана разделили по-братски. Каждому досталось по две непочатые пачки. Нательная рубаха пошла до бинты для перевязки. А вот продукты из котомки Мирона Николай и Дмитрий смогли растянуть только лишь на 2 1/2 дня. Закончив свой рассказ, Николай о чём-то ненадолго задумался. Пока он пребывал в своей задумчивости, кулеш сварился. Кормиться моим друзьям-анархистам пришлось по очереди из деревянной миски, найденной в котомке Мируна. Первым делом бойцы покормили командира, а потом уже Николай с Дмитрием поели с одной чашки. Благо у каждого в сапоге была своя ложка. Пока бойцы тропезничали, я сделал большую волокушу, чтобы доставить тяжело раненого Ивана Демьяныча к нам в поселение. Под вечер мы уже были в Урманном. Всех троих для начала определили в баньку. Там они смогли помыться, а уже после, в предбаннике, моя матушка занялась ранами Ивана Демьяныча, а Яринка обрабатывала лёгкие ранения Дмитрия и Николая. Пока наши целительницы занимались ранеными, я сходил до поселянского управы и рассказал отцу о своей встрече в Урмане с нашими друзьями-анархистами из Томска. Заодно пересказал всё, что поведал Николай об уничтожении отряда анархистов. Через 2 недели все раненые, благодаря нашим целительницам, окончательно пошли на поправку. Нас с отцом и тестем все это время к раненым не допускали. У целителей свои правила и не нам их нарушать. Так или иначе, но у Митьки и Николы раны уже почти совсем затянулись, а вот здоровье батьки Кондрата стало восстанавливаться только лишь к концу второй недели. Он даже пытался самостоятельно изредка с палочкой, потихоньку ходить у нас на заднем дворе. Во время этих попыток прогулок Николай с Митькой постоянно находились рядом со своим боевым командиром и всегда были готовы поддержать Ивана Демьяныча, если у того вдруг не останется сил. А ещё через неделю к нам домой пришёл Святозар и пригласил наших друзей-анархистов в поселянскую праву. Мы собрались и потихоньку пошли по улице, ибо Иван Демьянович ещё не мог быстро ходить. Иддва мы вышли на площадь, как наши друзья из Томска остановились и замерли. Я сначала не мог понять причины их остановки, а потом увидел, что они втроём стоят и смотрят на чёрный флаг с надписью: "Анархия мать порядка", который развевался над нашей управой. Мы все разместились в рабочем кабинете отца за большим накрытым столом. Судя по установленному, судя по уставшему виду Свитазара, было понятно, кто занимался приготовлением стола. Всё, что появилось на столе, радовало всеобщий взор. Взгляды всех присутствующих были устремлены на блюда с различными вкусностями и на гордость моего отца. стаканы в серебряных подстаканниках. Посредине стола, сияя своими начищенными боками, возвышался трёхведёрный самовар с заварным чайником на верхней крышке. Отец сразу же познакомил наших друзей-анархистов из Томска с поселянским старостой Числавом Ничаевичем, после чего предложил всем подкрепиться и отведать хорошего чая. Когда через час общая трапеза закончилась, и все насладились ароматным чаем с лесными травами, мой отец прервал всё общее молчание, обратившись к бадьке Кондрату. Иван Демьяныч, мы рады видеть вас и ваших товарищей у нас в поселении. Хотелось бы вас попросить, чтобы вы нам поведали, что нынче в мире и стране происходит. Ну и про жизнь в наших краях тоже желательно послушать. Так что вы, пожалуйста, не откажите в нашей просьбе. Ярослав Севоладович, я немного не понял смысла вашей просьбы. Разве ваши артельные торговые представительства в разных городах не сообщают вам последние новости? Удивился о батька Кондрата. Всё дело в том, Иван Демьянович, что все наши артельные представительства были закрыты вскоре после нашей встречи в Томске. Так что все наши прошлые источники новостей уже давно прекратили своё существование. Вы, возможно, можете не поверить, но вот уже больше 3 лет наше таёжное поселение живёт обособленно от остального мира. И что там ранее происходило и нынче происходит, нам неведомо. Погодите, Ярослав Севалодович. Вы хотите сказать, что за прошедшие 3 года вы никого из представителей внешнего мира не видели и никаких новостей не слышали? Немного не так. Появлялись в наших краях, как вы выразились, представители внешнего мира. Один раз появились представители какой-то власти, но они, увидев наш флаг над управой, Тут же уехали, не сказав нам ни слова. А в остальные разы появлялись только бандиты и душегубы всяческие. Они хотели на поселение наше напасть и ограбить его. Да вот только ничегошеньки у них не вышло. Отпор они получили от наших поселян. А вы не пробовали захватить кого-нибудь из бандитов и допросить? спросил отца батюшка Кондрат. «Даже не знаю, что вам ответить, Иван Демьянович», – задумчиво сказал отец. «Ибо в нашем тихом поселении никогда не было умельцев, способных допрашивать покойников. Наши поселяне не берут бандитов в плен, они их просто уничтожают, всех до единого». «Тогда мне все ясно, с чего лучше начать рассказ». Но, наверное, лучше будет, если вы начнёте с нашего края. Хорошо. Пусть будет по-вашему, Ярослав Сеодорович. Слушайте. Власть большевиков в Барнауле и прилегающей к нему Алтайской губернии продержалась примерно полгода. За это время большевики даже умудрились в середине зимы провести свой губернский съезд советов. За власть большевики старались уцепиться очень крепко. Барнаульский военно-революционный комитет контролировал казначейство, национализировал государственные банки в Барнауле и Камне, текстильную фабрику Бородиных в Бийске, а также Алтайскую и Кулундинскую железные дороги. Для общего руководства национализированными предприятиями большевиками был создан губернский совнархоз. Одновременно ревком упразднил окружной суд, подчинил себе все отряды городской милиции, установил контроль над деятельностью губернских типографий. Вскоре большевиками была введена цензура революции И запрещён выпуск местных газет "Жизнь Алтая" и "Алтайский луч". "Теперь понятно, почему исчезли эти две газеты", сказал мой тесть. "Прошу прощения, что перебил вас. Продолжайте, пожалуйста". В начале весны Алтайский губернский совет своим решением обязал всех частных лиц и различные товарищества немедленно сдать все излишки зерна на сыпные путы. Поначалу большевики пытались приложить взамен зерна различные промышленные товары, но хозяйственный расчёт подсказывал крестьянам и селянам, что с отдачей хлеба нужно подождать. Всё это привело к тому, что алтайские большевики создали реквизиционные отряды и попросту начали изымать хлеб и различные продукты у сельского населения. Такая политика по отношению к крестьянам и селянам создала довольно напряжённую обстановку. Сельские жители прятали от большевиков имеющиеся продукты и хлеб в многочисленных лесных схоронах, а сами спешно уходили целыми деревнями в леса, где создавали всевозможные партизанские отряды. Своей главной целью они поставили недопущение изъятия большевиками зерна и имеющихся продуктов. Все крестьяне и селяне, ушедшие в партизаны, охотились за многочисленными реквизиционными отрядами новой власти и старались вернуть хлеб и продукты тем, у кого они были изъяты. Борьба различных политических партий и партизанских отрядов против власти большевиков в Алтайской губернии достигла такого большого размаха, что в самом начале лета власть в крае вновь переменилась. Объединенные боевые отряды различных политических партий, в первую очередь правых эсеров, кадетов, меньшевиков и каких-то народных социалистов, при активном участии объединенных крестьянских и и селянских партизанских отрядов, а также чехословацкого корпуса захватили власть в Барнауле и Алтайской губернии. Первым делом представители новой власти объявили всех большевиков и всех им сочувствующих вне закона. А некоторое время спустя все газеты сообщили, что Алтайская губерния навечно вошла в состав независимой Сибирской республики. А сибирская республика откуда взялась? задал вопрос Светозар. Новая власть укредила, пожав плечами, ответил батя Кондрат. Во многих городах, деревнях и поселениях, новоявленной сибирской республики, пришедшей к власти буржуазной партии, оживлённо стали менять красные большевистские стяги и различные триколоры на бело-зелёные сибирские флаги. «Теперь мне все стало понятно», — сказал мой отец. «А мы-то с Родосветом Казимировичем гадали, с какой же целью представители власти до нашего таежного поселения приехали, да еще в сопровождении двух десятков казаков. А они, оказывается, нам привозили свои бело-зеленые полотнища, но увидев над зданием нашей поселянской управы развивающийся черный флаг», с надписью анархия мать порядка и большой отряд вооружённых людей, стоящих на площади поселения, сразу же убрались во свояси. Даже ни с кем из наших поселян разговаривать не стали. Ну, такой флаг трудно не заметить, с улыбкой сказал батя Кондрат. Да и мне он очень знакомым показался. Так два больших чёрных полотнища нам во время последней встречи в Томске подарили ваши товарищи Иван Демьяныч пояснил Радосцвет Казимирович на одном большом чёрном флаге уже была сделана надпись анархия мать порядка его вы, наверное, уже сами заметили над нашей поселянской управой а на втором чёрном полотнище мы сами аккуратно написали в три строки промыслово охотничье артель Урман. Этот чёрный флаг постоянно находился в рабочем кабинете нашего главы поселения. Можете полюбоваться, он за вашими спинами. Трое анархистов обернулись и посмотрели на чёрное полотнище, закреплённое на стене. А потом батя Кондрат продолжил свой рассказ. Однако на одной только замене государственных флагов создании новых органов власти в губерниях от Каменного пояса до Дальнего Востока, формирование частей добровольственной сибирской армии в Новониколаевске или размещение временного сибирского правительства в Омске, перемены на бескрайних сибирских просторах не закончились. Временное сибирское правительство, а также военное руководство, обрадованное относительно лёгкими победами над большевистскими отрядами городской самообороны и отрядами Красной гвардии в большинстве сибирских губерний и переходом всех ветвей власти в их руки, вместо того, чтобы начать решать жизненно важные насущные вопросы, которые накопились у населения, решила объявить войну Российской Советской Республике. Для участия в победоносной войне против большевиков и их союзников в различных городах и крупных селах стали открываться призывные пункты для набора добровольцев в сибирскую армию. Первые победы сибирской армии против большевиков, происходящие в центральной части бывшей Российской империи, вскоре сменились первыми поражениями. Однако в чиновники из временного сибирского правительства, а также военное руководство сибирской армии, вместо того, чтобы разобраться в причинах начала поражений своих войск в боях, занялось совершенно другим делом. В самом начале осени правительством было принято решение переименовать независимую сибирскую республику в Российское государство. А уже в конце осени Военному руководству надоели пустые и ничего не значищие разговоры высокопоставленных чиновников от различных политических партий, и военные перехватили власть у гражданских. Чтобы показать всему миру, что с приходом к власти военных теперь везде будет поддерживаться порядок, пост верховного правителя российского государства занял прибывший в Омск адмирал Колчак. Правительство большевиков, узнав о том, что в сибирских и дальневосточных губерниях для захвата власти представители буржуазных партий привлекли чехословацкий корпус, объявило о призыв в красную армию венгров, латышей и китайцев. Последние понадобились большевикам для возврата власти в губерниях на Дальнем Востоке. В ответном шаге эсэры из правительства российского государства обратились за помощью к странам Антанты с просьбой прислать войска для борьбы с большевиками и партизанами. Такие решения правительства российского государства не понравились простым жителям сибирских и дальневосточных губерний. Мало того, что были введены довольно жёсткие А порой даже жестокие законы и порядки, так ещё и иностранные войска появились на родной земле. Они вводили свои иностранные порядки, занимались грабежами и казнями всех недовольных. Особенно решение правительства российского государства и действия иностранных войск не понравились добровольцам, вступившим в сибирскую армию. когда последние узнали, что военные власти и иностранцы и не только реквизируют у сельских жителей зерно и продукты, так же как это делали ранее большевики, но вдобавок к тому забирают всех здоровых лошадей на нужды сибирской армии, уводят скотину и отбирают домашнюю птицу. То народному гневу и возмущению не было конца и края. Все действия военных сопровождались страшными слухами, что при изъятиях представители новой военной власти вместе с иностранцами всех не согласных крестьян и селян целыми семьями уводят за околицу и расстреливают в ближайших рвах. Все действия властей и распространяющиеся слухи о расстрелах крестьян и селян привели к тому, что из бело-зеленой сибирской армии целыми отрядами полностью вооруженными стали уходить солдаты и унтер-офицеры. Они решили своими руками наводить порядок в местах, где проживали раньше, и поквитаться со всеми, кто принес беды и несчастья в их родные деревни и селения. Таким образом, Сибирская армия в Сколе разделилась на две враждующие части на белую и зелёную. Белая армия была опорой военной власти российского государства и состояла в основном из имперских генералов и старших офицеров царской армии, а также из унтер-офицеров и солдат республиканской армии, присягнувших Сначала на верность Временному правительству, а потом на верность Российскому государству. Зеленая армия не была однородной. Она состояла в основном из крестьянских, партизанских отрядов, казачьих вооруженных формирований и добровольцев, ушедших из сибирской армии. Все отряды зеленоармейцев воевали и против большевиков, и против большевиков. и против белой армии российского государства, и против иностранных войск Антанты под своими ярко-зелёными, как они говорили, под природными флагами. Или ж когда к зеленоармейцам присоединились отряды анархистов, индивидуалистов, флаг поменяли на чёрно-зелёный. Теперь все воюют со всеми, и каждая сторона считает правой только себя. Так что, когда закончится эта гражданская война, никто вообще не знает. Наш сводный отряд защищал крупное село недалеко от Томска. Жителям села были близки идеи народного анархизма, о котором писал Бакунин. Вот они и поддерживали наш отряд продуктами, а мы в свою очередь Оберегали село от нападения бандитов и различных партизан. Военным властям российского государства также захотелось ограбить крепких селян, которых мы защищали. Поэтому против нас и бросили отряды чехословацкого корпуса. О дальнейшей судьбе нашего отряда вы, наверное, уже знаете. Её князь уповедал Николай когда мы повстречались с ним в лесной чаще. Да, мы знаем уже о печальной судьбе ваших товарищей, сказал мой отец. Надеемся, что вы вскоре окончательно поправитесь, Иван Демьяныч, и продолжите дело защиты селян. Война рано или поздно закончится. Так что мы с вами уже сейчас должны думать, какая жизнь будет после войны. Мы с вами дали людям свое слово, так что должны сдерживать его. «А как же князь? Он сдержал свое слово?» – с улыбкой спросил моего отца, батька Кондрат. «Сдержал, можете не сомневаться», – также с улыбкой ответил мой отец. Два месяца назад сын у него родился. Назвали малыша Иваном в честь старого анархиста Ивана Лютича. Так что память о хорошем человеке будет жить долго.